Смерть близкого человека. Из всех испытаний, что преподносит нам жизнь, это, пожалуй, самое тяжкое. Кого бы мы ни потеряли, родителя, супруга, брата или сестру, ребенка, давнего друга или хорошего товарища, смерть близкого человека отзывается в душе неизбывным горем. Доктор Элизабет Кюблер-Росс опубликовала исследование «Смерть близкого человека» Жизнь, смерть и жизнь после смерти. Что нам известно, в котором описала реакцию умирающих людей. Их чувство проходит несколько стадий: от отрицания и гнева до депрессии и смирения. Нечто похожее испытывают и те, кто столкнулся с утратой близкого. Надеемся, предлагаемое нами лекарство принесёт скорбящим «Желанное утешение и успокоение». Сесилия Ахерн. «Постскриптум. Я люблю тебя». Крис Клив. «Поджигатели». Джонатан Сафран Фоэр. «Жутко громко и запредельно близко». Сири Хуствед. «Что я любил». Джон Берджер. «Здесь нам суждено встречаться». После похорон У многих наступает стадия неприятия трагического факта, заставляя буквально выпадать из реальности. Подобного рода душевное оцепенение это защитная реакция человеческой психики. В это трудное время прочтите роман Сесилии Ахерн По скриптум Я люблю тебя. Он покажет вам, как выбраться из тугого кокона горя. Если в ваших чувствах превалирует гнев, не бойтесь дать ему выход. Вам поможет роман Криса Клива Поджигатели. Душа раздирающий крик боли и ярости. Муж и маленький сын героини гибнут в результате террористического акта, вымышленного на стадионе Уэмбли. Книга написана в форме письма Усама Бен Ладену, на которого возложена вина за взрыв Героиня надеется заставить Усаму понять ее горе и полюбить ее сына. Тогда он перестанет убивать людей. «Я тебе напишу, какая осталась пустота, когда ты забрал моего мальчика? Я тебе напишу, чтобы ты заглянул в мою пустую жизнь и увидел, что мальчик на самом деле оставляет после себя дыру в форме себя, когда уходит». Пишет она в письме. Примечание. Перевод Шуликовой. Конец примечания. Ее исполненная в боли речь, не слишком грамотная, пересыпанная грубыми разговорными выражениями и штампами из газетных заголовков, выдает человека, которому не до стилистических пустяков. У нее в голове постоянно одна и та же картина. Сынишка плачет и зовет маму. Не выдерживая адской муки, она сходит с ума. Но читатель понимает, что по-другому быть не могло. Сила гнева равна силе любви. Если вас тоже захлёстывает беспредельный гнев, не пытайтесь его подавить. И помните, что быстро проскочить через эту стадию невозможно. Примечание. Смотрите ярость. Конец примечания. часто остро переживая несчастье, мы пытаемся, что называется, торговаться с судьбой. Нам кажется, что стоит найти правильный ответ на некий вопрос, и боль уйдёт. Особенно такое поведение свойственно детям. У девятилетнего Оскара Шелла из романа Жутко громко и запредельно близко отец гибнет в одной из башен-близнецов, вззорванных террористами, 11 сентября. Оскар находит на дне вазы, стоящей в отцовском кабинете, конверт с ключом. На конверте написано одно слово «блэк». В душе Оскара просыпается надежда. Если он найдет замок, к которому подходит этот ключ, то ему откроется скрытая истина, объясняющая гибель отца. И мальчик решает посетить всех «блэков», внесённых в телефонный справочник. Пустая затея, но в процессе поисков Оскар знакомится с разными людьми и вникает в подробности истории своей семьи, а главное, начинает понимать, что мать, убитая горем не меньше его, готова отдать ему всю свою любовь. Они не в силах воскресить умершего, но могут стать друг другу поддержкой. и опорой. Иногда потеря близкого человека оборачивается тяжелой депрессией. Это болезненное состояние дотошно исследуется в романе Сири Хуствед «Что я любил». Некогда жизнь Лео Герцберга, от лица которого ведется повествование, и его друга Билла Векслера была полна надежд. И Их молодость прошла в Нью-Йорке в страстном увлечении искусством и блестящих философских беседах. Тогда им казалось, что так будет всегда. Жизнь показала, что они заблуждались. Все персонажи Хуствед, в том числе дети, умницы и интеллектуалы. Но никакая культура, подчеркивает автор, не способна уберечь человека от боли и страданий. Боль и Неотъемлемая часть нашего бытия. Сочувствуя героям романа, вы, возможно, сумеете заглянуть в самые тёмные уголки собственной скорби, приручить, так сказать, её и жить дальше. Одни люди мирятся с горем легче, чем другие. Главный персонаж книги рассказов Эссе Джона Берджера здесь нам суждено встречаться. Гуляя по парку в Лиссабоне, неожиданно видит свою мать, скончавшуюся много лет назад. Он узнает ее по походке. Между ними завязывается разговор. Все жесты и мимика странной женщины знакомы ему до боли. Она, например, облизывает нижнюю губу точно так же, как делала мать героя, и так же, как в детстве, его раздражает ее самонадеянность, на его взгляд – оборотная сторона неуверенности в себе. Рассказчик у Берджера, очевидно, это сам Берджер, ездит из города в город и повсюду обнаруживает других усопших, кого он хорошо знал при жизни. В Кракове он сталкивается со своим учителем Кеном. Они вместе наблюдают за игрой в шахматы, и герой вновь переживает его смерть, напоминая читателю, что горе накатывает на нас волнами, на протяжении всей нашей жизни. В Лондоне, в Ислингтоне, он встречается со своим другом Хьюбертом, который признаётся ему, что занят одним: разбирает ящики с набросками, оставленными его покойной женой Гвен. Беседы с мёртвыми для рассказчика своеобразный способ вновь почувствовать любовь к тем, кого он потерял. Я многое осознала с тех пор, как умерла, говорит ему мать. Например, разгадала вечную загадку сотворения чего-то из ничего. Герой замечает, что у его мёртвых появляются новые черты характера, новое пристрастие. Мать, например, стала вызывающе дерзкой. Теперь она уверена, что находится вне досягаемости а отец утверждает, что лососью предпочитает рыбу-меч. Берджер позволяет мертвым меняться и совершенствоваться, как будто они продолжают жить. Постарайтесь и вы переосмыслить свои отношения с усопшими, наполните их новым содержанием. Это поможет вам преодолеть тяжелое чувство утраты. Скорбя о дорогих нам ушедших людях, Мы можем представить их такими, какими они были на самом деле, со всеми их достоинствами и недостатками, но главное припомнить те их замечательные качества, на которые не обращали внимания, пока они были живы. Вдруг, благодаря этому, они неким чудесным образом снова войдут в нашу жизнь. Вслед за Берджером посетите места, где вы часто с ними бывали. Не забывайте о того, что они дали вам при жизни. и продолжают давать после кончины. Примечание. Также смотрите: аппетит, бессонница, вдовство, вина, гнев, кошмары, одиночество, печаль, разбитое сердце, томление.